Глава 14. Альбегойцы, завывая, как дикие звери, бросились с окровавленными ножами в руках по направлению к храму каталаунской девы. Правда, некоторые все-таки ножи спрятали. Взамен в их руках появились скирки, молоты, металлические клинья. Отбиваясь и убегая, снова отбиваясь. я, наконец, увидел, как огромная толпа втягивается в узкий вход. Словно колонна разъяренных муравьев Я карабкался пруином выше Герцога с оставшимися рыцарями окружили Но поднимались медленно и осторожно Настолько осторожно, что в конце концов Поднимутся со всех сторон разом Тогда уже не помогут ни доспехи Орианта, ни его меч И Я внезапно соскочил, пролетев по воздуху метра полтора Лезвие с размаху опустилось на блестящий шлем. Звякнуло. Меч в руках дернулся. Я торопливо сунул его в ножны и, быстро развернувшись, подпрыгнул. Ухватился за край скалы и кое-как вполз на уступ. Внизу зазвучал крик ярости в несколько голосов. Я не оглядывался, на этот раз не старался только ранить, Быстро переводил дыхание. Плечи ноют, а руки трясутся так, что я могу выронить меч. По камням загремело железо. Герцог и двое из оставшихся рыцарей поднимаются с трех сторон. Герцог вскинул голову. Шлем он сбросил. Лицо мокрое от пота. Седые волосы прилипли жидкими прядями. — Ты не уйдешь! — прохрипел он. — Не уйдешь! — Ты тоже! — крикнул я. «Сдавайся, дурак!» От великого изумления он даже замер на миг. Глаза стали, как у речного окуня, круглые и непонимающие. Я помахал ему ручкой, он зарычал, решив, что издеваюсь. Втроем прижали меня, и я шатался. Пот заливал глаза. Руки налились свинцовой тяжестью. Организм не успевает регенерировать а ликование на лицах всех троих южан становится все отчетливее. Внезапно послышался треск, шум, звон металла, яростные крики. Герцог и Клаузенс отпрянули, торопливо огляделись, только Блэкгард пытался переть, не глядя, натыкался железной башкой на выступающие камни. Я с высоты увидел, как из дубовой рощи Быстро-быстро выскакивают, блестя металлическими спинами, орущие люди с мечами в руках, с топорами, булавами, палицами, дротиками. Их выплескивало, как будто под землей бурлит фонтан из человеческих тел. Они неслись металлической лавой, чем-то напоминая разъяренных муравьев, таких же целеустремленных, не рассуждающих, одержимых одной только целью наброситься и растерзать врага. Герцог и оба рыцаря смотрели остолбенело. С оружием только простолюдины да монахи. Впереди с обнаженным мечом в руке бежит рыцарь в дорогих доспехах. За ним девушка с огненно-красными волосами и с огромным черным псом. Рыцарь первым ворвался в черный вход храма, а за ним нескончаемым потоком вливались разъяренные монахи и простолюдины. Пес остановился, принюхался и огромными скачками понесся в нашу сторону. За ним помчалась, как легконогая лань, рожеволоска. «Король во главе народа!» — хрипло сообщил я. «Как знаково, да? Его величество — король Фридрих Барбаросса! Сейчас всех альбегойцев как овец!» «Герцог Валенштейн, и вы двое, и я готов принять вашу сдачу в плен!» Все трое посмотрели на меня в ужасе, переглянулись. Герцог крикнул. «Это... этого не может быть!» Я видел, что все трое сейчас набросятся, а меня собьет с ног даже муха. «Если налетит со сослепо, — я сказал хриплым голосом, — вы еще не поняли?» Герцог остановил жестом Блэкгарда и Клаузенса. «А что надо было понять?» «Что все ваши планы, — ответил я как можно увереннее, — были раскрыты одним из вас. Да-да, одним из вас троих. Я не стану указывать пальцем, вы можете догадаться сами». Пес подбежал к подножию и сел, угрожающе скали клыки. Его приглушенный рык способен был заморозить адское пламя, а кипящую лаву превратить в налить? Трое переглянулись. В глазах уже угрюмая подозрительность. Герцог спросил резко. — О каких планах речь? — О попытке вывести статую Богородицы, — объяснил я. — Думаете, нам неизвестно, зачем кружили драконы и какой порошок рассеивали? И почему вы, южане, воспользовались фильтрами в шлемах? И даже почему убрали их «Через четверть часа». Они смотрели медленно, бледнее на глазах. Я незаметно напряг и распустил мышцы, едва не заорал от боли. Ресурсы исчерпались. Надменно смотрел на Валенштейна, когда он сказал уже не так резко. «Кто выдал?» Я усмехнулся. «Я же сказал, один из вас. А вы, герцог, догадайтесь». Он повернулся к оставшимся двоим, Те тяжело дышали и смотрели на меня с ненавистью. Герцог вскрикнул: "Сэр Клаузенс, неужели вы?" Рыцарь помотал головой. "Мне это зачем?" Герцог перевел горящий взор на Блэкгарта. "Вы?" "Я?" удивился рыцарь, как будто я что-то получил бы. Герцог вдруг взревел: "Ты получил! Откуда это золотое кольцо?" Его меч блеснул. Лезвие вошло в бок рыцаря легко, попав в зазор между стальными пластинами. Блэкгард охнул, выронил меч и обеими руками ухватился за рану. Я засмеялся, покачал головой. Не тот. Вот этот в рогатом шлеме и рассказал нам все. Сэр Клаузенс, расскажите о дураченному простоку, как мы все это красиво разыграли. А теперь этому драку конец. «Нет!» — взревел герцог. Клаузенс не успел открыть рот, как герцог нанес сокрушающий удар. Клаузенс закрылся щитом, тот разлетелся вдрызг. Лезвие ударило по шлему, но не рассекло. Однако Клаузенс повалился навзничь. Я дождался, когда герцог нанес смертельный удар, перевел дыхание. «Я же сказал, что не вам, герцог, со мной тягаться». Эти двое были вам верны, а кипсы гавкающие, но что сделано, то сделано. Он тяжело дышал, опираясь на меч и едва не падая. Хрипы становились все надсаднее. Он, наконец, обеими руками схватил шлем, с усилием содрал с головы и отшвырнул в сторону. Лицо исхудало. В глазах я увидел выражение загнанного зверя. «Фильтры!» Простонал он запоздало. «Ты знаешь такое слово?» Я отмахнулся. «Это не важно, что я знаю побольше вас, сэр, и всего вашего шабла. Важно то, что сейчас всех альбегойцев режут, как свиней. Храм окружен, ни один не ускользнет. А внутри бойня. Это наш план, а не ваш. Чтобы не вылавливать всех альбегойцев по королевству, а собрать в одно место, где и вырезать нафиг. Вы с самого начала были пешками. В наших руках ест Там у себя вы ходите королями, кажетесь такими мудрыми своим козам и коровам». Герцог побледнел, как смерть. «Этого не может быть!» «Потому что не может быть никогда», — закончил я. «Знаете, герцог, я не обещаю вам женевских конвенций, но и вешать не стану. Вот так сразу. Сдавайтесь!» Из развалин в нашу сторону спешили двое рыцарей-южан. Завидев герцога, они ликующе заорали, заспешили к своему сюзрену. Герцог поспешно подхватил шлем и надел. Пес предостерегающе зарычал. Я крикнул подбежавший Фриде, чтобы держала пса. Все трое южан ринулись со всем пылом, но я уже успел хотя бы наполовину восстановить силы, а их слишком потрясло крушение всех планов. Двумя ударами поверх одного отразил яростный натиск второго и всадил в сочленение между керасой и наплечной пластиной острие меча. — Сдавайтесь! — повторил я торжествующе. — Сколько вас было? Дюжина? — Иногда один стоит больше! — прорычал герцог. Годы упражнений и годы сражений не дали действовать вслепую. Он осыпал меня таким градом умелых ударов, что я долго искал щель для моего меча. Герцог дерется безупречно. Великий мастер, если не величайший. Я уже задыхался от усилий сдержать его натиск, как вдруг услышал слишком частое дыхание. Взмахи меча герцога как будто чуточку замедлились. Я воспрянул, и, несмотря на изнеможение, Сам начал двигаться на пределе сил. Осыпать встречными ударами. Герцог перешел к обороне. Я уже видел, что это не хитрость. В самом деле нет сил, но все равно осторожничал. И только когда уверился, что герцог едва держит меч, сильным ударом сшиб с него шлем. Герцог зашатался, опустился на колени. Я боковым ударом вышиб стальное лезвие из его руки. Меч зазвенел и упал рядом. Я ногой отшвырнул в сторону. Я услышал ликующий крик Фриды, громовой рык пса. Герцог упал на бок, я пинком развернул его на спину. Кончик острого меча коснулся обнаженной шеи. Вот и все, прохрипел я. Вы еще можете сохранить шкуру, герцог. Сдавайтесь. Он лежал неподвижно. Крупные капли пота катились по бледному изможденному лицу. «А как же рыцарская честь?» — прошептал он. Я скривил губы. «А какой чести, — говорит человек с юга! Разве не экономика правит миром? А то и вовсе фрейдизм и прочее ниже поясное. Сдавшись, вы получите шанс потом вернуться на свой сраный юг живым и здоровым. А уцеливание разве не главное для южанина?» «Даже если здесь придется в дерьме ползать и дерьмо есть, но по возвращении разве не отмоетесь, не отожретесь? Еще и героем станете при вашем-то строе». Он смотрел пристально, словно стараясь понять мои слова. Бледные губы шелохнулись. «Что вы можете знать о нашем строе?» «Примитивные формации», — отрезал я. Изученный еще в младших классах, при монастырях ясно. Ваша примитивнейшая из примитивных, ибо ниже поясная. Хотя, признаю, очень живучая и цепкая, пронырливая и не стесняющаяся в средствах. А за нефть так вообще. Потому просто не сомневаюсь, что сейчас сдадитесь, примите сумму выкупа, которую изволю измыслить, ибо жизнь дороже любых богатств. В его глазах что-то изменилось. После паузы проронил. «У меня дома жена, две дочери, и я не могу лишить их средств к существованию». «Думаю, сторгуемся», — ответил я холодно. «Я тоже понимаю кое-что в экономике, даже в политической, хоть ее преподают в старших классах. Итак, сдаетесь?» Он прошептал. «Да». «Но будь я проклят, если когда-нибудь мог предположить, что доживу до такого позора!» «Мордой к земле!» — скомандовал я. «Руки за спину!» Достаточно умело, словно всю жизнь вязал пленных, я сорвал с него перевеси, жестко стянул руки за спиной. Он с трудом повернулся, сел. На лице искреннее изумление. «Разве мало моего слова чести?» «Вы из другой формации», — напомнил я. «Поклоняетесь желтому дьяволу? Вам насрать на слово, если не заверено юристами в двух экземплярах и если не подтверждены санкции в случае нарушения. Я же сказал, в экономике разбираюсь». На его лице проступило негодование, патетическое изумление, но вместе с тем я заметил нечто вроде уважения — Словно я отчаянно или нечаянно попал в самую точку. Что стоит нарушить слово, данное противнику-дикарю? Все равно, если бы наши заокеанские герои таким же образом ускользнули из вьетнамского или иракского плена, дома еще и медаль бы дали за военную хитрость. «Покажите руку», — потребовал я. Он повернулся спиной, на пальцах связанных рук блеснули кольца и перстни. Я ухватил одной рукой за кисть, другой с силой стащил массивный перстень с фамильным гербом, раньше, чем герцог опомнился. «Это грабеж!» — вскипел он. «Вы не рыцарь, а разбойник!» «Не вам говорить о рыцарской чести», — напомнил я. «Мне кое-что рассказали о вас. Не только о женщинах, которых вы бесчестили, так что не надо». Он стиснул челюсти. В глазах гнев и в то же время мучительный вопрос — Раз уж собрался грабить, почему не отобрал остальные кольца? Храм окружала ликующая толпа. По призыву настоятеля монастыря люди опустились на колени и начали молиться, чтобы Господь был милосерден и принял для суда этих проклятых еретиков. После молитвы в нашу сторону направилась группа всадников. Во главе едет король без шлема. К нему подбежал один из монахов и протянул золотую корону. Мне показалось, что лицо короля горит, как солнце, а вокруг головы полыхают протуберанцы. Он на ходу выровнял сильными пальцами вмятину от удара, который раскроил герцогу ланкастерскому череп, надел на голову. У храма ликующе закричали. Я перестал гладить пса, встал. Король остановил коня. Взгляд его скользнул по разрумянившейся Фриде. Остановился на связанном пленнике. «А, герцог Валенштейн! Вот уж не думал, что падете до такого! Не отпирайтесь, мне все известно!» Герцог хмуро промолчал. Король обратил пылающий взор в мою сторону. «Сэр Ричард, мы многим обязаны вашему участию!» и тому, что все вернулось на круги своя. Злодеи повержены, невинность восстановлена, ангелы довозрадуются да на небесах. Пока мне не начали подсказывать, как поступить с вами, я, помня, что вы пока что без титула, жалую вас виконтом». Герцог Валенштейн пренебрежительно фыркнул, король пристально смотрел в мое лицо. Что скажете, сэр Ричард? Даже губы не дрогнули от обиды. Почему? А что стряслось, поинтересовался я. Он пояснил тише. Любой негодовал бы, что жалую не графом, а то и герцогом, всего лишь виконтом. Я не любой, ответил я многозначительно. Он кивнул, взгляд стал очень серьезным. Чувствую, и то, что титул виконта для вас ничего не значит. Но не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо. Я широко ухмыльнулся. Не надо объяснять, ваше величество. Дураку ясно, что дали так мало из симпатии. Вы ведь не последний дурак, ваше величество. В вашем королевстве есть и подурнее. Более того, их много. Начнут завидовать, что из простого рыцаря скакнул так высоко. Начнутся козни... «А вам меня так жалко, так жалко! Вы ж такой добрый! Вон, чуть слезу чугунную не выронили!» Он смотрел внимательно. В глазах росло удивление. Глубоко вздохнул. «Что за человек? Все разгадываешь. Даже неинтересно. Ты прав. Хоть я все еще не верю в твою искренность. Ничего, что на «ты». Да знаю, что против. Но тогда я по праву убеленного сединами». Пусть лучше спрашивают, почему дал всего лишь Виконта, и ругают за скупость. Чем скажут, что из грязи да в князе? Со свиным рылом. Поживи чуть, пусть привыкнут, что Виконт, а через пару лет клянусь, дам графа. Вместе с графством. От турнирного поля ковылял, хромая и опираясь на меч, сэр Смит. Его жутко раскачивало словно идет по палубе кораблика в открытом море. Доспехи выглядят так, словно по ним с неделю лупили кувалдами крепкие молотобойцы. Кровь стекает по левой щеке, громадный кровоподтек под правым глазом, а разбитые губы безобразно распухли. Фрида с трудом удержала пса, что готовился дружески прыгнуть рыцарю на грудь. «Сэр Ричард!» Прохрипел он. Сэр Ричард, мы победили! Поздравляю, сказал я с чувством. Он пошатнулся, и его подхватили с двух сторон. Сэр Ричард, сказал он виновато. Судьи признали победителем турнира меня. Поздравляю, повторил я. Теперь у вас золотой шлем? Сегодня вручат. Но, сэр Ричард! Он запнулся. Я подошел, обнял, но лечить не стал. Хоть и христианин, но не настолько, чтобы падать без чувств, передав здоровье другому. «Значит», — подытожил я, — «у вас есть пропуск на юг. Это хорошо. Возможно, еще увидимся». Он опешил. Глаза стали круглыми, как у птицы. «Но... а как же вы?» «У меня есть тоже», — ответил я скромно.